Литература. Священные тексты и комментарии к ним. Еврейские тексты. Живая Тора. Пятикнижие Моисея. Новый перевод на английский, основанный на традиционных еврейских источниках, с примечаниями, вступлением, картами, таблицами, чертежами и библиографией Рабби Арье Каплана. Перевод на русский язык Спинаделя Нью-Йорк Иерусалим Мознаим 1998 год Кетувим Писание Редактура, перевод Йосифсон Иерусалим Масад Арав Кук 5738 год 1978 Микроот Кдолот. Мелехим со сборными комментариями. Тель-Авив, Нурель Ури. Без указания года издания. Невиим Ришоним и Охроним. Первые и последние пророки. Текст сверен с рукописью и масорой Катера Рамцовы, исходных с ней рукописей Мордехаем Броером. Редактор Переводчик Яссифсон. Иерусалим, Масата рав Кук, 5735 год, 1975. Песнь песней. Комментированное издание. Перевод Рапопорта и Камянова. Авни. Иерусалим. Москва, Издательство Института изучения иудаизма в СНГ. 2000 год. Пятикнижие Моисеева или Тора с русским переводом, комментариями, основанными на классических толкованиях Раши, Ибн Эзры, Рамбана, Сфорно и других и Гафтарой. Книга Шмот. Перевод и отбор комментариев Векслера, Липш, Шнейдера, под общей редакцией Брановера. Иерусалим Шамир тысяч семьсот пятьдесят третий год 1993. 5 книг Торы. Перевод Йосифссона. Иерусалим, Масата-Равкук, 5738 год 1978. Сефер Диврей Хаямин с комментариями Иегуды Киля в двух томах. Иерусалим, Массата равкук 1986 год. Сефер Мелахим с комментариями Иегуды Киля в двух томах. Иерусалим, Масата рав 1986 год. Сидур Шаарет Фила. Молитвенник врата молитвы на будни, субботу и праздники. Под редакцией Полонского. Иерусалим, Маханаим, 5759 год. 1998. Танах с комментариями под общей редакцией Касуто. Книга Деврей Хаямим с комментариями Хартума. Тель-Авив, явное, 1999 год. Танах с комментариями под общей редакцией Касуто. Книга Мелахим с комментариями Хартума. Тель-Авив, явное, 1999 год. Тейлим Швут Ами с избранными комментариями Раши, Радака, Сфорно, Мальбима, Алшиха, Мецудот и многих других древних и современных еврейских мудрецов. Перевод Кац. Иерусалим Ами, 2003 год. Трактат Авод, с новым русским переводом и избранными комментариями выдающихся еврейских мыслителей. от Раши до последнего Любавичского ребе под общей редакцией Брановера Иерусалим Шамир 1999 год Христианские тексты Ветхый завет Синодальный перевод без указания года издания Мусульманские тексты Коран перевод Крачковского Москва 1990 год Научная и научно-популярная литература. На русском языке. Аверинцев. Древнееврейская литература. История всемирной литературы в 9 томах. Москва, Наука, 1983-1994 годы. Том 1. Антология русских переводов. Санкт-Петербург. Искусство, Санкт-Петербург. 2001 год. Батхен. Еврейская чертовщина. Иерусалим, Москва, Гешарим. Мосты культуры. 5767 год. 2007. Бакстон. Абиссинцы, потомки царя Соломона. Москва, Центр полиграф, 2002 год. Брестед. Тураев. История древнего Египта в двух томах. Минск, Харвест, 2002 год. Том 2. Бялик Равницкой. Агада. Сказание притчи и изречения Талмуда и Мидрашей. Перевод Фруга. Иерусалим, Библиотека Алия, 1989 год. Вейнберг. Введение в Танах. Часть третья. Пророки. Иерусалим. Москва-Гешарим. Мосты культуры. 5763 год. 2003. Вейнберг. Введение в тонах. Часть четвёртая. Писание. Иерусалим. Москва-Гешарим. Мосты культуры. 5765 год. 2005. Великовский. Эдип и Эхнатон. Ростов-на-Дону Феникс 1996 год. Веселовский Мерлин и Соломон. Избранные работы. Москва, Санкт-Петербург, Эксмопресс, Терра фантастика. 2001 год. Гилберт Атлас по истории еврейского народа. Иерусалим, Библиотека Алья, 1990 год. Геронди Равин. Как вернуть утерянное. Бней-Брак. Без указания издательства и года издания. Джонсон. Популярная история евреев. Москва. Вече. 2000ный год. Дубнов. Краткая история евреев. Москва. Сварог. 1996 год. Диаканов. Живая поэзия древности. Песнь песней царя Соломона. Антология русских переводов. Санкт-Петербург. Искусство Санкт-Петербург. 2001 год. Заблоцка. История Ближнего Востока в древности. Москва. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1989 год. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Перевод с греческого и примечания Генкеля. Москва, Кронпресс, 1996 год. История древнего мира. Том 1. Древний Восток. Москва, Государственное социально-экономическое издание, 1936 год. Келлер. Библия как история. Москва, Кронпресс, 1998 год. Клюгер Царица Савская в Библии и легендах. http://dvoinoi/psilent.narod.ru/psi/kluger/203.htm. Куприн. Сочинение в трех томах. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1954 год. Том 3. Люкинсон. Царь Давид. Москва Молодая гвардия 2011 год. Мень Протоирей наедине с вечностью. Шедевры библейской поэзии. Москва Репол 2001 год. Малая медицинская энциклопедия в 12 томах. Москва 1965-1970 годы. Том 1. Neher О книге Кохелет. Евреи и еврейство. Сборник историко-философских эссе. Иерусалим, Гешер Алия, 1991 год. Очерк истории еврейского народа в двух томах под редакцией Эйтингера. Иерусалим, Библиотека Алия. 1994 год. Петровский. Коранические сказания. Москва, Наука, главная редакция восточной литературы, 1991 год. Рижский. Библейские пророки и библейские пророчества. Москва, Государственное издательство политической литературы, 1987 год. Розанов Не придет и йота. песнь песней Царя Соломона. Антология русских переводов. Санкт-Петербург, Искусство, Санкт-Петербург, 2001 год. Снесаренко. Властители античных морей. Москва, Мысль, 1986 год. Струве. История древнего Востока. Москва, Огиз, Госполитейздат. 1941 год. Таксиль. Забавная Библия под редакцией Шишакова. Москва, Госполитздат, 1962 год. Тибергер. Царь Соломон, мудрейший из мудрых. Москва, Центр полиграф, 2009 год. Урбах. Мудрецы Талмуда. Иерусалим, Библиотека Алия. 1986 год. Фрейд. Толкование сновидений. Минск: Попури, 1998 год. Хенник. Неведомые земли в четырех томах. Москва: Издательство иностранной литературы, 1961-1962 годы. Том 1. Херцог Гишон. Библейские сражения. Москва, АСТ, Астрель, 2005 год. Шерман Равин. Вечность и суета. Иерусалим, Швутами, 1989 год. Шинан. Мир агадической литературы. Иерусалим, Москва, Гешарим, Мосты культуры, 5763 год, 2003. Шолем Основные течения в еврейской мистике. В двух томах. Иерусалим, библиотека Алия, 1993 год. Том 1. Штейнзальц, Эвен Исраэль, равин. Песнь-песней. Песнь-песней, комментированное издание. Иерусалим, Москва, издательство Института изучения иудаизма в ВШНГ, 2000 год. Шураки Повседневная жизнь людей Библии. Москва, Молодая гвардия, Палимпсест, 2004 год. Эфрос. Откровение или похоть. песнь песней Царя Соломона. Антология русских переводов. Санкт-Петербург, Искусство Санкт-Петербург, 2001 год. На иврите. Аарони. Библейский атлас. Иерусалим Издательство Карта, 1974 год. Авинер, Князья мира. Выдающиеся люди Израиля. Иерусалим, Амикс, 2009 год. Вильнай, Доктор. Легенды земли Израиля. Иерусалим, Кириац Сефер, 1982 год. Закович, Давид. От пастуха до мессии. Иерусалим. Яд Исхак Бенцви, 1995 год. История земли Израиля в 9 томах. Под общей редакцией Шавита. Том 2. Израиль и его гуда в библейский период. 12 век, 332 год до нашей эры. Иерусалим. Кетер, 1998 год. Каплинский. Биография царя Соломона и его эпоха. Тель-Авив. Издательство общества исследования Библии в Израиле. 2002 год. Кляйн-Бреслови. Царь Соломон и эзотерическая философия в учении Рамбама. Иерусалим. Издательство еврейского университета. Магнес. Без указания года издания. Мазар. Полемика об исторической правде в тексте Библии. Иерусалим. Ят Исхак Бен Цви. 2001 год. Макковер. Равин. Сокровище первого храма. Храм и все, что с ним связано. Устройство, история, мидраши. Иерусалим. Данис Фарим. 2002 год. Мейтлис. Покопаемся в Танахе. Библия и археология. Иерусалим. Издательство Раувена Маса. 2006 год. Орен из Библии с любовью. Тель-Авив. Кешет Оцат Леор. 2009 год. Собрание сказаний книгам Навиим и Кетувим в четырёх томах. Составление и редакция Клеп Гольц. Бней-Брак. Сифрей Кодеш Мишор. 1990 год. Финкельштейн, Сильверман, Давид и Соломон. Между исторической реальностью и мифом. Тель-Авив, издательство Тель-Авивского университета. 2006 год. Хаэль Перин, Равин. Сефер Седер Гадорот. Бней-Брак Ор Хахаим. 2009 год. Царь Соломон и его мудрость. Сборник мидрашей и преданий о царе Соломоне в обработке для юношества Иакова Исраэля Гавковича. Иерусалим. Хохма, 2006 год. Шамир. Единое царство Давида и Соломона. Тель-Авив. Библиотека газеты Маариф, 1976 год. Шор История земли Израиля от праистории до наших дней. Тель-Авив, 1998 год. Энциклопедия Танаха в четырех томах. Иерусалим, Йедиот Охронот, Сефер Хмед, 1987 год, том 1. На английском языке Journal of Hebrew Scriptures, volume 8. Article 22 2008 год. London Oxford University Publishing 9014. Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.